Не секрет, что для работника сферы магических услуг визуальная образность является немаловажным инструментом в части вызывания эмоциональной реакции посетителя. Между тем, ничего сверхъестественного во внешности Серафима не наблюдалось. Скорее даже наоборот, то был невысокий, плотненький и не более, весьма заурядной внешности мужчинка лет 45 с проплешинами залысин на голове что вступали в определенный диссонанс с густым волосяным покровом на кистях и тыльных сторонах ладони. Цивильный строгий костюм двойка, в котором Серафим принял Яну Викторовну, даже при самом богатом воображении на одеяние мага тоже не тяну Следуя приглашению хозяина, Асеева проследовала в кабинет, от лицезрения Коева изначально ее разочарование лишь усилилось. Здесь также не было, ну, совершенно ничего магического. Сама комната скорее напоминала кабинет психоаналитика, каким его обычно показывают в американских фильмах. Стол, два стула, кушетка, полки с книгами, стереосистема на подоконнике. На одной из стен помещался гобелен с абсурдистским рисунком, да и тот явно недавний китайского происхождения. «Вы, наверное, ожидали увидеть нечто иное?» Улыбнувшись, считала сеевские эмоции Серафим. «Если честно, да». В отличие от моих многочисленных э, коллег, я не завлекаю клиентов дешевым антуражем, подчеркнутым из голливудских ужастиков категории «Б». Впрочем, если для вас это столь принципиально, готов соответствовать, вот, извольте взглянуть. С этими словами Серафим сдвинул в сторону гобелен, исполнявший, как выяснилось, функцию шторы, что скрывала проход в невеликое помещение кладовочного типа. И вот в нем-то и обнаружился, неподдающийся исчислению, разнообразный магический скарб, бессистемно распиханный по грубо сколоченным полкам, а то и вовсе небрежными кучками сваленный на пол. Да. от подобного радующего ворожейный глаз ассортиментного изобилия та же преподобная мадам Александра, которая Маргарита, всякобы бы и зашла сперва на слюну, а затем на зависть черную, Один только человеческий череп чего стоил. Я даже могу переодеться в расшитый звездными пентаграммами халат и нахлобучить колпак, любуюсь произведенным эффектом, предложил Серафим. Как у Мерлина в диснеевском мультике, знаете? Конечно, у меня сын его просто обожает, подтвердила Яна. Спасибо за предложение, но думаю, что вполне обойдусь и без колпака. Прекрасно. «Тогда завершим с мини-экскурсии и займемся делом. Прошу. Хотите, присаживайтесь на стул. Хотите, ложитесь сюда, на кушетку. Обувь можно не снимать. Нет-нет, я лучше на стул. Как вам будет угодно. Ну, тис, какая же беда привела вас ко мне, любезная Яна Викторовна? А почему сразу беда? Да потому что с радостью ко мне, увы, не приходят Впрочем, давайте я попробую угадать сам». Серафим заступил за спину к Яне, бесцеремонно наложил волосатые руки ей на голову и принялся совершать круговые поглаживающие движения, постепенно увеличивая силу нажима. Какое-то время он молчал, а затем принялся озвучивать ворк-выводы. Совсем недавно, с месяц назад, может чуть больше, вы перенесли очень серьезную травму. Но это можно было сообразить и без магических пассов, Не удержалась от сарказма Яна, намекая на оставленную в прихожей трость. То была не бытовая травма. Не реагируя на ремарку клиентки, продолжил Серафим. Не падение. Не... Да, вот теперь отчетливо вижу. Это было дорожное происшествие. Вас сбила машина. После таких слов, Осеева резко посерьезнел лицом, поскольку озвученная подробность была уже достаточно существенной. Между тем, Серафим продолжает колдовать. Но это не сама беда, а лишь ее следствие. Первопричина скрывается в вашем прошлом. Пожалуйста, держите голову прямо и не шевелитесь. Я пытаюсь сканировать вашу ауру. Да, вот сейчас я со всей отчетливостью вижу. Ваш муж. Что муж? Сидите спокойно. Вы мне мешаете. Итак, ваш муж. Он умер. Пять, быть может, шесть лет назад. Нет, это была не болезнь. Что-то другое. Он умер. Умер насильственной смертью. Его его убили. Ведь так? Близкую к полуобморок Уяну неожиданно повело в сторону. И как бы Серафим не успел заботливо подхватить ее, все могло закончиться падением на пол. Что с вами? Вам плохо? Может быть, стакан воды? Да, если не трудно. «Секундочку. Посидите, я сейчас. Только не вставайте. Слышите?» Дожидаясь возвращения Осеева, решальщики краем глаза вели наблюдение за подъездом и продолжали обмениваться результатами оперативно-поисковых мероприятий последних двух дней, где каждый из них отработал по сугубо индивидуальным направлениям, программам. «Короче, выяснил я, как он это делает. И как же?» – заинтригованно спросил Купцов. У этого Серафима, который в миру, Остриков Евгений Владимирович, есть друг. Некий Андрей Лебедев. Они с ним в одном отделе служили. Так вот сейчас Лебедев на пенсии и руководит небольшим детективным агентством. Суть улавливаешь. Хочешь сказать, что перед тем, как принять в обработку очередную клиентку, Мак заказывал другу подробное досье? Именно. Дмитрий эмоционально шлепнул ладонью по приборной панели. Соответственно, гонорары опосля делятся пополам. Да что ж на этом белом свете деется то куда ни плюнь, все едино попадешь в бывшего мента. Издержки полицейской реформы с ее 20% сокращением личного состава. Куды податься бедному крестьянину? Вот служивый лютый подается, кто в маги, кто в детективные, не побоюсь этого слова, агенты, а некоторые в шестерке. Полголоса добавил за Леонид. «Это ты о чем, дружище?» «Да так. О, а вот и Яна. Не понял. Чего это с ней?» Вышедшая из подъезда юрисконсульт магистрали была мертвецки бледна и двигалась в направлении микроавтобуса, пошатываясь, словно бы в полусне. Взволнованный Купцов остервенел, рванул дверь и бросился навстречу. «Яна! Что? Что случилось?» «Он! Он!» Широко раскрытых, невидящих глазах проступили слезы. Там все по-настоящему. Он на самом деле, понимаешь? Что на самом деле? Он настоящий, взаправдочный маг. Он... Слезы тут же сменились рыданием в голос. Он мне все рассказал. Про меня, про Севу. Про всю мою жизнь. Понимаешь? Само собой. Удовлетворенно подтвердил подошедший Петрухин. Я бы удивился, как бы оно вышло как-то иначе. «Дмитрий Борисович, это совсем не смешно!» Здесь Осеева безутешно уткнулась купцовское плечо. лёня я... Меня меня по-настоящему сглазили, понимаешь? Господи, что же мне делать?» Деликатно, хотя и нетерпеливо, выждав, когда рыдания смеется с клипами, Дмитрий уточнил. «Яна Викторовна, надеюсь, вы не забыли обронить сережку?» «Что? Какую сережку?» «Все понятно. Мы забыли. «Значится так. Давайте-ка вы сейчас скоренько успокоитесь и максимально соберетесь». «Дима, ты же видишь, в каком она состоянии?» – заблажил Купцов. «Может быть...» «Не может!» – сердито рыкнул Петрухин. «Вы что, забыли, зачем мы сюда приехали?» «Короче, Яна Викторовна, вы меня слышите?» «Слышу». Вам надо будет вернуться к домофону и попросить нашего прорицателя впустить вас обратно, поскольку вы обронили в его квартире сережку. Дима, оставь ее в покое. Мы прекрасно справимся и сами. Не справимся. После истории с Солымовым наш Серафимушка не впустит в свое жилище незнакомого мужика. Ну же, Яна Викторовна, давайте отыграйте бенефис до конца. А после, я обещаю, я самолично сниму с вас всякую порчу. На негнущихся ногах, с двух сторон поддерживаемая решальщиками, Асеева покорно возвратилась к подъезду и нажала кнопку вызова. «Кто?» – донеслось в ответ недовольное. «Серафим, извините, пожалуйста, это Асеева. Я я где-то у вас в квартире сережку потеряла, кажется». «Какую еще сережку? Я ничего не находил. Золотую, с камушком синим, такую. Ну хорошо, поднимайтесь, поищем». Дверь подъезда автоматически приоткрылась и Петрухин, азартно хватаясь за ручку, скомандовал. «Так, братцы, приказ по личному составу за номером не помню какой. Вы двое топайте в автобус, пейте валерьянку и дожидайтесь меня, а я выдвигаюсь навстречу с очевидным и невероятным».